Глава девяносто Гилби отверг мое предложение, что называется, с порога. С нас достаточно неприятностей, правда, Макс? Папаша Вейдер перевернул письмецо, которое вручил ему Нагит, будто проверяя, не приписал ли Маренго что-нибудь на обороте. Он увидел там то же, что и я. Печать Маренго. «Мы согласимся, Манвилл». Он снова перевернул листок. Письмо Маренга сделало свое дело, однако оно изрядно озадачило старину Макса. Но в своем друге Маренго он не сомневался. «Вели прибрать в зале. Друзья этого юного офицера тебе помогут». Вежливое указание Нагиту и Гилби, что они могут идти. «Гаррит, план сработает?» «Не знаю, по-всякому повернуться может». «Да уж, обнадежил. С другой стороны...» Мы бы избежали многих бед, когда бы вовремя тебя послушали. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Но кто мог представить, что такое произойдет?» Последний вопрос Макс задал самому себе. «Маренго пришлет людей, которым он доверяет. Ты, я знаю, ему веришь, но я бы пригласил своих друзей. На всякий случай». гарит этот человек мой друг. Но ты волен думать о нем что угодно». «Спасибо, мы договорились». Еще я приглашу ребят из гвардии, по рекомендации тупо. Каждый будет следить за каждым. Вечеринка выйдет на славу. Макс улыбнулся, не разжимая губ. Ты не был на похоронах. А что, уже похоронили? Ну, конечно, на дворе лето как-никак. Да, сегодня рано утром. Извини, меня никто не известил, я бы пришел. Не переживай, ты был занят делом, богоугодным делом. Макс не то чтобы религиозен, но принадлежит к числу приверженцев одного из старинных культов. Слыхали, небось? Адское пламя, котлы с серой, око за око, зуб за зуб. Из-за болезни Ханны он постепенно утратил интерес к пивоварению, несмотря на то, что выпускал лучшее пиво в мире. Нет, последнее слово по-прежнему оставалось за ним. Но управление пивоварней он передоверил Таю и прочим. Боюсь, как бы смерть Ханны не вынудила его окончательно отрешиться от всего мирского. Чего доброго решит за ней последовать. Я хочу отомстить. К завтрашнему дню успеете подготовиться? Да. Правда, устану как собака, свалюсь бревном в углу, и никто меня не поднимет. Хорошо. Тогда вперед. Вот и меня отпустили. Когда я открывал дверь, Макс прибавил. «Сними мундир, Гарит. В нем ты нарываешься» тем более, если один бегать будешь». Макс оказался прав. Толпу вестовых с нарукавными повязками не заметить было невозможно. Новость распространилась со скоростью слухов. Окрестные улицы замерли в напряженном ожидании. Кое-у-кого нервишки начали шалить. Мне предстояло все делать самому. Я не мог поручить своих дел ни ребятам Нагита, ни парням с пивоварни. Пришлось снова взобраться на скакуна и скакать, скакать. Для начала я заглянул в пальмы. Морли не стал отнекиваться. Он также сказал, что Сарш, Рохля и еще несколько человек наверняка не будут против сходить на вечеринку. Я оставил записку для Белинды. Дот клятвенно пообещал передать. Потом я заскочил к Плеймету. Тут был дома и согласился помочь. Вдобавок он сообщил мне, где именно я найду Плоскомордова. В райских вратах Я перекинулся словечком с Трейлом истории с стрим и, как ни прискорбно, с Метфордом Шейлом. Поскольку при мне не было ни пива, ни сладостей, старикан встретил меня более чем холодно. А потом еще удивляется, почему его никто не навещает. Предсказатель погоды из Гаррита вполне пристойный. К Тарпу я поехал после обеда, и к тому времени над городом шел дождь, местами переходивший в проливной. Попка-дурак ни разу не проронил ни звука, Похоже, он пытался меня переупрямить. «Ну-ну, он что, думает, что я скучаю по прежнему ахальнику и горлодеру?» «Нисколечко. Плеймед с нами. Морли с нами». Сказал я Тарпу, который жаждал услышать имена. «Даже покойник с нами. Осталось только его найти. Ты мне нужен, понимаешь? Без тебя ничего не получится». «Ну, преувеличил. Ничего страшного. Зато польстил и человеку приятное сделал». Когда плоскомордый наконец кивнул, я доходчиво объяснил, что от него потребуется. Он покачал головой. «Лихо загнул, Гарит. Ишь, навалил!» «У тебя другие планы. В прошлом он никогда не отказывался от моих предложений». «Да нет. Просто торнадо собиралась. «Держись от нее подальше, приятель. Она тебя до добра не доведет. Попомни мое слово». «Сам знаю. Ну, ладно, по рукам». И не пудри мне мозги, Гарит. Терпеть не могу, когда мне долги мои поминают. Я хихикнул, постаравшись, чтобы мой смешок напоминал зловещий смех полковника Тупа. Кстати, Туп, следующий в моем списке. Закончив уламывать Плоскомордова, извините, наставлять мистера Тарпа, я выскочил на улицу. На меня обрушились потоки ледяной воды. Я обзавелся конем, надо бы и плащ с капюшоном поиметь. «Это что, лошадь?» Изумился плоскомордый, который вышел меня проводить. «Ты ездишь на лошади?» Ему хватило так-то не назвать животину клячей. «Я все понял, Гарит. Делай вправду, видать, важное». С этими словами он нахлобучил на голову шляпу. Сколько раз я ему твердил, что им с Торнадой не достает ума даже от дождя спрятаться и не сосчитать. Что ж... Выходит, не впустую воздух сотрясал. Кулитарп шляпу надевает, выбегая под ливень. Пулар-Сендж перехватила меня у ворот Альхара, когда я покидал тюрьму, заручившись согласием тупо и обещанием Шустера. Полковник был в приподнятом настроении. Попытка освободить Джериса Дженнарда завершилась полным провалом. Причем никто из стражников не пострадал. Один из нападавших погиб, Двое составили Дженнарду компанию в камере. Еще двоим удалось улизнуть. Их, кстати, интересовал не старый приятель Дженнард, а некто Садлер и Краск. Какая неожиданность! Синж выглядела, как мокрая крыса. Я мысленно пнул себя за это сравнение, но уж очень было похоже. Мокрая крыса в насквозь промокшей рубашки. Я надеялся, что твои сородичи меня заметят. Где ты взяла рубашку? Прежде эта рубашка была моей, а до того, как попасть ко мне, принадлежала Теду Вейдеру. «Ты ее сам выкинул, а вещь хорошая, негоже бросаться!» Рубашка ей не шла. Крысюки все-таки не совсем люди, фигуры у них другие. А если боборотни на тебя напали? Синж попыталась улыбнуться. Очередная попытка воспроизвести человеческие манеры. «У них сплошные разочарования!» Насколько я понимаю, крысюки распределили мои вещи между собой, и плевать они хотели на всякие заклинания. Рад слышать. А как насчет экипировки? Эки... что? Эх, Гарит, как не стыдно изводить бедную девчушку умными словами. Быть может, она и гений, но только среди своего народа. В моей одежде было оружие и всякие приспособления. И стоили они недешево. Хоть и достались мне за даром, от преступников, которых я задерживал. А может стрясти деньжат на пополнение арсенала с моих многочисленных работодателей? Не знаю. Ладно. Кажется, на оружии нет личных меток. Ни моих, ни вейдеровских, так что даже если оно где-нибудь и засветится, нас к ответу не привлекут. Релианс отпустит тебя завтра на вечеринку. Я сообразил, что свалял дурака. Еще до того, как попка дурак разинул клюв и прохрипел что-то нечленораздельное. Совсем зарапортовался кретин. Давай, объясняй, это у девчушки головка отчасти закружится. Предстоит серьезная работа. Хочу нанять тебя, чтобы ты помогла мне отыскать существ без запаха. Кроме тебя, это сделать некому. Как ни старался, я не смог сдержать усмешку. Что подумают люди? Человек без шляпы под дождем, с мокрым. Нахохленным попугаем на плече и антикварной кобылой в поводу любезничает с крысю-чихой, которую как будто сперва утопили, а потом сжалились и вытащили таки на берег. Я огляделся по сторонам и приметил вторую мокрую крысу. «Ты знаешь, что Фенебра следит за тобой?» Синж раздраженно зашипела. Ясно, кавалер явился незваным. «Я же ему велела!» Дальше было не разобрать. «Да ладно, не злись. Может, его Релиан за тобой отправил?» «Релиан слишком много на себя берет!» «Полностью солидарен, малышка!» «Однажды он докомандуется. Я помогу тебе найти оборотней!» Последнюю фразу она произнесла почти безупречно. «Кстати, об оборотнях. Они все еще там, на берегу?» «Да!» Синша глянулась и оскалила зубы. На месте Фенибро я бы поспешил ретироваться.